Доверительный интервал Среди рифтеров нет врачей. Ходячие развалины обычно не добиваются успехов в медицине. Конечно, рифтеров, нуждавшихся в лечении, хватало всегда, особенно после бунта корпов. Рыбоголовые выиграли ту войну не слишком напрягаясь, но все равно понесли потери. Некоторые погибли. Ранения и функциональные нарушения у других не поддавались исправлению подручными медицинскими средствами. Одним помощь требовалась, чтобы выжить, другим, чтобы умереть без лишних мучений а все квалифицированные доктора были на другой стороне. Никто не собирался оставлять раненых товарищей на милость проигравших только потому, что Корпы владели единственной больницей в радиусе 4000 км. В итоге рифтеры составили вместе два пузыря в 50 метрах от Атлантиды и набили их медицинской аппаратурой из вражеского лазарета. Оптоволоконные кабели позволяли Корповским мясникам практиковать свое искусство на расстоянии, а взрывные заряды, прилепленные к корпусу Атлантиды, Избавляли тех же мясников от мысли о саботаже. Побежденные со всем старанием заботились о победителях, под страхом взрыва. Со временем напряженность спала. Рифтеры теперь избегали Атлантиды не из недоверия, а от равнодушия. Постепенно все прониклись мыслью, что внешний мир представляет для рифтеров и корпов большую угрозу, чем они друг для друга. Заряды Лабин снял года через три, когда они все равно забыли. Больничные пузыри использовались до сих пор. Травмы не редкость. При темпераменте рифтеров и ослабленной структуре их костей они неизбежны. Однако на данный момент в лазарете всего двое, и Корпы, наверное, очень довольны, что рифтеры несколько лет назад соорудили эту постройку, иначе Кларк и Лабин притащились бы в Атлантиду, а где они побывали всем известно. А так они приблизились ровно настолько, чтобы сдать Ирен Лопес и ту тварь, что ею пообедала. Два герметичных саркофага, сброшенных из погрузочного шлюза Атлантиды, поглотили вещественные доказательства и до сих пор передают данные через пуповину оптоволоконного кабеля. Тем временем Лабин и Кларк лежат на соседних операционных столах, голые, как трупы. Никто из корпов давным-давно не осмеливался приказывать рифтерам, однако оба они подчинились настоятельным рекомендациям Дженерис Седжер, посоветовавшей избавиться от гидрокостюмов. Уговорить Кларк оказалось сложнее. Дело не в том, что она стесняется наготы. На Лабина свойственные ей тревожные сигналы не реагируют, Но автоклав не просто стерилизует ее подводную кожу, он ее уничтожает, переплавляет в бесполезную белково-углеводородную кашу. И она, голая и беззащитная, заперта в крошечном пузырьке газа под гнутыми листами металла. Впервые за много лет ей нельзя просто выйти наружу. Впервые за много лет океан способен просто убить ее. Ему всего-то и надо, что раздавить эту хрупкую скорлупку и стиснуть ее в ледяном жидком кулаке. Конечно, это временная беззащитность. Новую кожу уже готовят, запрессовывают. Всего-то 15-20 минут продержаться. Но сейчас она чувствует себя не голой, а вовсе лишенной кожи. Лабина это, похоже, не особенно беспокоит. Его ничто не беспокоит. Конечно, Кена телеробот обрабатывает не так глубоко, как ее. У него берут только образцы крови и кожи, мазки с глаз, ануса и входного отверстия для морской воды. А у Кларк машина глубоко вгрызается в мясо на ноге, смещает мускулы, составляет заново кости, И покачивает блестящими паучьими лапами, словно изгоняя бесов. Иногда до ноздрей доплывает запашок пошок ее собственного опаленного мяса. Очевидно, рану заращивают, но наверняка она не знает. Нейроиндукционное поле стола парализовало и лишило чувствительности все тело от живота и ниже. Долго еще? спрашивает она. Техника игнорирует ее, продолжая работать. Думаю, там никого нет, откликается Лабин. Работает на автопилоте. Кларк поворачивает к нему голову и встречает взгляд глаз. Таких темных, что их можно назвать и черными. У нее перехватывает дыхание. Она все время забывает, что такое настоящая нагота здесь, внизу. Как там говорят сухопутники, глаза окна в душу? Но окна в душу рифтеров забраны матовыми стеклами. Глаза без линз – это для корпов. Такие глаза выглядят неправильно и ощущаются тоже. Как будто глаза Лабина просверлены в голове. Как будто Кларк заглядывает во влажную темноту его черепа. Он приподнимается на столе, равнодушный к этой жуткой ноготе, свешивает ноги через край. Его телеробот уходит под потолок и разочарованно пощелкивает оттуда. Переборку на расстоянии вытянутой руки украшает панель связи. Лабин активирует ее. «Общий канал. Грейс, что там с гидрокожей?» Нолан отзывается наружным голосом. «Нам до вас осталось 10 метров. Да, и запасные линзы не забыли. Тихое жужжание. Акустические модемы плоховато передают фоновый шум». Если вы не против, мы их просто оставим в шлюзе и сразу обратно. Конечно, невозмутимо отзывается Лабин. Никаких проблем. Ляски шипения внизу, на входном уровне. Ну вот и они, милашки, жужжит Нолан. Лабин сверлит Кларк своими выпотрошенными глазами. Идешь? Кларк моргает. Куда именно? В Атлантиду. У меня нога. Но ее робот уже складывается на потолке, явно покончив с кройкой и шитьем. Она пробует приподняться на локтях. Ниже живота все еще мертвое мясо, хотя дырка на бедре аккуратно заклеена. «Я до сих пор обездвижена. Разве поле не должно?» «Может, они надеялись, что мы не заметим?» Лабин снимает со стены планшетку. «Готово?» Она кивает, он прикасается к иконке. Ощущения захлестывают ноги приливной волной. Просыпается заштопанное бедро, кожа колет иголками. Кларк пробует шевельнуть ногой, с трудом, но удается. Морщись она садится. «Вы что там творите?» возмущается интерком. Кларк не сразу узнает голос Кляйна. Видимо, спохватился, что поле отключено. Лабин скрывается во входном шлюзе. Кларк разминает бедро. Иголки не уходят. «Лени!» — зовет Кляйн. «Что?» «Я готова». «Нет, не готова». «Робот! Тебе еще не меньше шести часов нельзя опираться на эту ногу, а лучше двенадцать». «Спасибо, приму к сведению». Она свешивает ноги со стола, опирается на здоровую и осторожно переносит вес на вторую. Колено подгибается. Она хватается за стол. Успевает удержаться. В операционной показывается Лабин с сумкой на плече. Ты как? На глазах у него снова линзы, белые, как свежий лед. Кларк, оживившись, кивает ему. Давай кожу. Кляйных слышит. Постойте, вам не давали допуска. Я хочу сказать... Сначала глаза. Верхняя часть костюма легко обволакивает туловище. Рукава и перчатки прилипают к телу дружелюбными тенями. Она опирается на Лабина, чтобы дотянуться до бедер. Под новой кожей иголки колют не так сильно, а попробовав заново опереться на ногу, она удерживается на ней добрых 10 секунд. Прогресс. «Лени, Кен, вы куда собрались?» На этот раз голос Седжер. Кляин вызвал подмогу. «Решили заглянуть в гости», – отвечает Лабин. «Вы хорошо все продумали?» – сдержанно спрашивает Седжер. «При всем уважении...» «А есть причины воздержаться?» – невинно интересуется Лабин. У Ленина, не считая ее ноги, мертвая тишина. Вы уже проверили образцы, замечает Лабин. Не в полной мере. Анализы делаются быстро, но не мгновенно. И есть что-нибудь? Если вы заразились, мистер Лабин, это произошло всего несколько часов назад. Уровень инфекции в крови еще не поддается определению. Значит, нет, заключает Лабин. А наши костюмы? Сержер молчит. Значит, они нас защитили, подытоживает Лабин. На этот раз. Я же сказала, мы не закончили? Я думал, что Бетагим сюда добраться не может, говорит Лабин. Серджер опять затихает. Я тоже так думала. Отзывается она наконец. Кларк в полуприпрыжку двигается к шлюзу. Лабин подает ей руку. Мы выходим, говорит он. Полдюжины аналитиков сгрудились у пультов на дальнем конце грота связи, перебирая симуляции и подгоняя параметры в упрямой надежде что их виртуальный мир имеет некоторое отношение к реальному. Патриция Роуэн, стоя позади, разглядывает что-то на одном из экранов. За вторым в одиночку работает Дженирис Седжер. Она оборачивается, видит рифтеров и, чуть повысив голос, издает предупредительный сигнал, замаскированный под приветствие. «Кен! Лени!» Все оборачиваются. Парочка малоопытных пятится на шаг другой. Роуэн первая берет себя в руки. Ее блестящие ртутью глаза непроницаемы. Ты бы поберегла ногу Лени. Вот, она подкатывает от ближайшего пульта свободный стул. Лени с благодарностью опускается на него. Никто не суетится. Здешние корпы умеют следовать за лидером, хотя и не всем это по нраву. Джерри говорит, ты увернулась от пули, продолжает Роуэн. Насколько нам известно, уточняет Седжер, на данный момент. То есть пуля все-таки была, отмечает Лабин. Седжер смотрит на Роуэн. Роуэн смотрит на Лабина. Большинство стараются не смотреть ни на кого. Наконец Сержер пожимает плечами. Децистеин и децистин в наличии. Переназильная РНК тоже. Фосфолипидов и ДНК нет. Внутриклеточная АТФ выше нормы. Не говоря о том, что при реммикроскопии инфицированных клеток просто видно, как там все кишит этими малявками. Она переводит дыхание. Если это не бетагемот, то его злой брат-близнец. Дрянь, вырывается у одного аналитика. Опять. Через миг Кларк понимает, что ругательство относится не к словам Седжер, а к чему-то на экране. Подавшись вперед, она видит изображение за плечами Корпов. Объемную модель атлантического бассейна. Светящиеся инверсионные следы вьются по глубине многоголовыми змеями, разделяясь и сходясь над континентальными шельфами и хребтами. Течение, водовороты и глубоководная циркуляция внутренние реки океана отмечены разными оттенками красного и зеленого, а поверх изображения скупой итог. Единый результат получить невозможно. Доверительные пределы превышены. Дальнейший прогноз ненадежен. «Ослабь немножко лабрадорское течение», – предлагает один из аналитиков. «Еще немного, и его просто не будет», – возражает другой. «Откуда нам знать? Может, его уже и нет?» «Когда гольфстрим? Ну ты попробуй, а!» Аналитика гаснет и перезагружается. Роуэн, отвернувшись от своих, находит взглядом Седжер. «А если они ни к чему не придут?» Возможно, он был здесь с самого начала, а мы его просто не заметили. Седжер, словно не доверяя собственной версии, мотает головой. Мы ведь немножко спешили? Спешили, но не настолько. Прежде чем выбрать участок, мы проверили каждый источник на тысячу километров отсюда. Разве не так? Кто-то проверял, да, устала говорить Седжер. Я видела результаты. Они убедительны. Роуэн, кажется, беспокоит не столько появление Бетагемота, сколько мысль, что разведка дала сбой. И с тех пор ни один отчет ничего не показывал. Спохватившись, она перебивает сама себя. Ведь не показывал Лени? Нет, говорит Кларк, ничего не было. Ну вот, пять лет весь район был чист. Насколько нам известно, чисто было на всем глубоководье Атлантики. И долго ли бетагемот может выжить в холодной морской воде? Неделю-другую, подсказывает Сиджер. Максимум месяц. А сколько времени потребовалось бы, чтобы его донесли сюда глубоководные течения? Десятки лет, если не века. – вздыхает Седжер. – Все это известно, Пат. Очевидно, что-то изменилось. – Спасибо, Джерри, просветило. И что бы это могло быть? – Господи, чего ты от меня хочешь? Я тебе не океанограф? – Седжер вяло машет рукой в сторону аналитиков. – Их спрашивай. Джейсон прогоняет эту модель уже… Джейсон обрушивает на экран поток непристойностей. Экран в ответ огрызается. Единый результат получить невозможно. Доверительные пределы превышены. Дальнейший прогноз ненадежен. Роуэн, прикрыв глаза, начинает заново. Ну а в эфтрофической зоне он способен выжить? Там ведь теплее, даже зимой. Может, наши рекогносцировщики подхватили его наверху и занесли сюда? Эфтрофическая зона – верхняя толща воды крупного водоема, в которой благодаря солнечному освещению имеются условия для фотосинтеза. Тогда бы он и проявился здесь, а не над невозможным озером. Да он вообще нигде не должен был прояв, а если это рыбы, перебивает вдруг Лабин. Ровно оборачивается к нему. Что? Внутри организма хозяина бетагемот может существовать неограниченно долго, так? Меньше астматический стресс. Потому-то, в общем-то, он и заражал рыб. Может, его к нам подвезли? Глубоководные рыбы не рассеиваются по океану, возражает Сержер, а просто околачиваются возле источников. А личинки в планктоне? Все равно не сходятся. Не с такими расстояниями. Не в обиду тебе, произносит Лабин, но ты медик а Может, спросим настоящего специалиста? Это, конечно, шпилька. Когда корпус составляли список допущенных на ковчег, их теологи даже не рассматривались. Но Седжер лишь качает головой. Они бы сказали то же самое. Откуда тебе знать? С неожиданным любопытством интересуется Роуэн. Оттуда, что Тагемуд большую часть земной истории был заперт в немногочисленных горячих источниках. Если он способен распространяться с планктоном, зачем было так долго ждать? Он бы захватил весь мир сотни миллионов лет назад. В Патриции Роун что-то меняется. Кларк не вполне улавливает, в чем дело. Может, сама поза, или ее линзы вспыхнули ярче, словно интеллект, блестящий в глазах, перешел на скоростной режим. Пат окликает ее Кларк. Но Сержер вдруг как ошпаренная срывается со стула, повинуясь прозвучавшему в наушниках сигналу. Прикасается к запястнику, подключая его к сети. «Выхожу! Задержи их!» И оборачивается к с Кларк. «Если действительно хотите помочь, давайте со мной!» «В чем дело?» – спрашивает Лабин. Все же уже на середине пещеры. «Опять идиоты, не способные ничему научиться. Вот-вот убьют вашего друга».